которая к этому времени была уже распущена указом Николая II, состоящей в основном из октябристов и кадетов. Для демократии туда сунули эсера Керенского. Но Временному комитету Государственной Думы, избранному утром 27 февраля, была совершенно чужда мысль стать на место государственной власти и выдать себя за таковую, как в глазах населения, так и особенно в глазах обрывков царского самодержавия. Этот думский комитет во главе с радзянкой образовался со специальной целью, о которой он и объявил официально. Он образовался для водворения порядка в столице и для сношения с общественными организациями и учреждениями. Суханов. В самом деле, эти люди рассчитывали на тихий верхушечный переворот,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 Не из любви к монархической идее, а просто-напросто не хотелось брать на себя ответственность. Ведь как все хорошо получалось в теории. Наверху сидит царь, а мы вроде как парламент при нем. Удобно. Вся эта возня происходила на очень своеобразном фоне. Во время Октябрьского переворота было чрезвычайно много бардака. Но все в мире относительно. Те, кто до этого видел изнутри февраль, наблюдая за большевиками, вздыхали завистью. Вот, дескать, умеют же ребята. Все у них как по нотам. Это я к тому, что 27 февраля и в ближайшие дни среди революционных сил царил бардак во время пожара и наводнения. и так в Таврическом дворце заседали два зачатка органов власти. Вокруг дворца клубилась без особого дела революционная масса.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 Время от времени в окрестностях раздавались случайные выстрелы, которые каждый раз вызывали в этом сборище панику. Военному комитету, где рулил Керинский, удалось лишь более-менее наладить охрану собственно здания дворца, точнее создать видимость охраны, в точности по Ильфу и Петру. У всех входящих в вахтер строго спрашивал пропуск, если пропуска не было, пускал так.